Глава пятая Когда Бернард выбил меч из рук Ровла, все вокруг ахнули. Бернард сам застыл, с удивлением глядя на лежавший у его ног знаменитый меч Глитнер. Ведь еще минуту назад он видел его сверкающее острие у своей груди, лица, глаз, горла. Все викинги-воины, каждый немало времени уделяет упражнению с оружием. Но в Конунге Ролла, в его левой непобедимой руке, словно жила воля асов. Асы, высшие божества в скандинавской мифологии. И победить самого Ролла Бернард перевел дыхание и взглянул Конунгу в глаза. Я доказал свою правоту Рольф. Ролла ничего не ответил Паш Осмунд поднял подал ему меч, глядя на конунга с собачьей преданностью. Тот же словно ничего не замечал вокруг. Машинально взяв оружие, он отошел прочь. Сел на обломок колонны, опершись руками на рукоять меча. Сидел сгорбись, огромный, задумчивый, но излучавший такую угрозу, что никто не осмеливался его потревожить. К Бернарду подошла заплаканная Сизинанда. Норман обнял ее, чувствуя, как она дрожит и мелко всхлипывает. Она уже не надеялась, что ее муж останется в живых. Бернард ласково погладил ее по плечу. «Все, все, боги были на моей стороне, ибо я не повинен в том, что случилось». Продолжая глядеть на Ролла, он ждал. Ему необходимо было сообщить Конунгу еще кое-что, но он пока не решался. Эти вспышки гнева и апатии чередовались у Ролла столь стремительно, что нельзя было ожидать, что придет ему в голову в следующий миг. «Пойди, помоги Франкону с Гийомом», — попросил Бернард жену. Епископ, едва показалась ладья Ролла, не расставался с сыном Конунга хотя он не отпускал его от себя и ранее, еще до исчезновения Эммы. Все знали, что епископ души не чаял в своем крестнике, но теперь он носил его как щит, даже когда малыш хныкал и вырывался. Франкон понимал, что Гийо — единственная его защита, ибо он предал Ролла, скрыв, что готовится похищение Эммы. Но он же остался верен, сохранив ему сына. Поэтому даже на пристань приветствовать Конунага он вышел, неся младенца на руках. Это было вчерашним вечером, когда никто еще не опомнился от утреннего исчезновения Эммы. И когда затрубил рок на ладье ролла, в Иврё началась настоящая паника. Кто поспешил укрыться в лесу, кто кинулся прочь. Уже тогда Франкон выхватил ребенка у переодевавшей его Сизенанды и так полуголенького вынес его к причалу. Ролла был не в духе. Мрачный, огромный, в развивающемся на ветру светлом плаще, он сошел на берег. «Где Эмма?» — спросил он грозно у тех, кто осмелился встретить повелителя. Но малыш так радостно потянулся к отцу, что на миг суровое выражение в глазах Ролла смягчилось. Он принял сына из рук трясущегося епископа, подкинул раз, другой. Гием визжал от восторга, смеялся. Таким оживленным и шумным этот спокойный ребенок бывал лишь с отцом. В этот миг к Франкону приблизился Ола в серебряный плащ. «Где власая поп?» Ролла не на шутку зол на нее. Ей не следует и дальше... «Да что случилось, Франкон?» Следующий миг Ролла заметил, что вы врёшь, что-то неладно. Все ещё, держа на локте сына, он огляделся. «Да что здесь происходит, разрази вас гром?» Франкону только оставалось дивиться тому, как спокойно держал ответ перед конунгом Бернард. Также спокойно выслушал сообщение Ролла. Но его затуманенный, словно ушедший в себя взгляд, который, заметил Франкон, принимая из его руки Гийома, не предвещал ничего хорошего. Ролла спрашивал, слушал, но излучаемая им угроза действовала на всех. Для самого Франкона краткий допрос, который учинил ему Конну, стоил немалых сил. Епископ держал на руках Гийома, надеясь, что лепит ребенка, отвлечет Ролла. Но этот язычник, казалось, не замечал теперь даже собственного сына. А потом Ролло убил монаха. Просто так. Тот случайно оказался рядом, когда ярость, бродившая в Ролла, дошла до апогея. Просто ударил кулаком в висок первого попавшегося ему под руку с такой силой, что монах так и отлетел. Упал, как мешок со трубями. И остался лежать бездыханным. Гием страшно перепугался, зашел громким плачем. Эти франки, задыхаясь, рычал Ролла. Эти христиане! Я ведь чувствовал, что-то случится. Франкону вдруг показалось, что язычник смотрит именно на него. И тогда с ним произошло то, чего не было со времен, когда еще юнцом он впервые пережил набег норманов. Он обморался. В животе его соднило а по ногам текло. Диво, что он остался стоять, даже не выронил Гийома. Откуда-то возник старичок Таурин, взял у него плачущего мальчика. А Франкон, наконец-то сообразив, что Ролла до него и дела нет, достойно придерживая палы длинной ризы, двинулся в сторону бревенчатых построек монастыря. Завидев, что Ролла со своими людьми ускакал, он смог наконец-то заняться собой. Причем держался столь достойно, словно случившееся с ним было делом самым заурядным. Пожалуй, Франкону повезло в одном. Перепуганным людям было не до него. Паломники спешили покинуть это место. Монахи только и говорили, не падет ли на них гнев правителя. И что ожидает передатчиков христиан, за которыми помчался Ролла? Франкон тоже об этом призадумался. Роллок, конечно же, решил, что в исчезновении его жены повинны именно они. «Пусть это останется на совести тех, кто поспешил с похищением Эммы», решил епископ, облачаясь в чистые одежды и отдавая загаженную сутану оторопевшему послушнику. Теперь он мог спокойно подумать, что именно ему придется говорить в свое оправдание. Он ведь спас наследника Нормандии, все это могут подтвердить. И если гнев Конунга на кого-то и должен обрушиться, так это на охранников Эммы, особенно на Бернарда. Ролла вернулся лишь на рассвете. Лодины Олов, сопровождавшие Конунга, были мрачны. От Ролла пахло паленым, одежда его была забрызгана кровью. Епископу удалось отозвать скальда. И тот угрюмо поведал, что Ролла приказал пытать христиан, нескольких из них повесил на сучьях деревьев и развели костры под их ногами. Вся их франкская охрана вместо того, чтобы заступиться за священнослужителей, попыталась скрыться. Рассказывал Олов нервно теребя височную косицу. Четно, их нагнали и зарубили. Те же, под кем горел огонь, орали не своими голосами и уверяли, что им ничего не известно. «Абэмми из Бае». Франкон истово перекрестился. «Страшный грех взяли вы на душу, язычники, когда подняли руку на слух божьих». Но Олаф не слушал. Спросил вдруг. «А кто такой Гианжуйский?» Франкон с трудом сохранил невозмутимость. «Это сын графа Фулька. Когда-то он был помолвлен Сэммой». Олов кивнул. Но тогда все ясно. Дело в том, что один из пытаемых признался, что этот гибл в свете священников. Но отстал неизвестно когда. И, клянусь богами, на Ролла это произвело сильное впечатление. Какое-то время он стоял, как замороженный, а потом спокойно велел обезглавить всех. И теперь их головы красуются на шестах вдоль дороги. Франкон с досадой подумал, какую оплошность допустили Франки, прислав за Эммой именно Ги. Возможно, Роберт пытался подослать к племяннице преданного человека, да к тому же еще ее бывшего жениха, надеясь так умиротворить Эмму. Однако он не подозревал, что Ролла начнет ревновать и что, паси Боже, решит, что Эмма сама сбежала с Анжуйцем. Конечно, Ролла из соображений мести может кинуться искать ее, и тогда план герцога удастся. Но Эмма так долго испытывала терпение Рола, что он может просто наплевать на нее, утешившись с кем-то иным. Но нет, Конунг слишком любит жену. Даже невероятно, чтобы в сердце этого властного и жестокого человека нашлось столько места для подобной привязанности. — О чем ты задумался, Поп? — с подозрением спросил Олов. Уж не намерен ли ты уличить меня в чем? Почти с искренним возмущением воскликнул епископ. Скальт лишь ухмыльнулся. «Тебе, колокольный страж, больше надо опасаться не меня, а Роллона. Клянусь валькириями, он сейчас сам не свой и готов подозревать каждого. Хотя, может, тебе повезет, раз твоими стараниями Гийом остался с Ролла». «Тогда, да поможет мне Бог, я постараюсь убедить Ролла, что Ги Анжуйский здесь ни при чем». Эмма давно равнодушна к нему, и это мне, как духовному отцу, известно из первых уст. Олаф сделал резкое движение так, что зазвенела его кольчуга. «Может и так. Однако у Эммы столь непредсказуемый нрав, она так упряма и решительна, а главное, в своем гневе никогда не думает о последствиях. Так что ни тебе, ни мне пока не следует ни о чем говорить с Ролла, ибо не назовешь мудрым того» кто осмелился дразнить раненого льва. Ролла действительно чувствовал себя преданным, получившим удар в спину. Он стоял посреди шатра Эммы, откуда едва он вошел, испуганной стайкой выпорхнули ее женщины. Конунг их даже не заметил. Стоял, скомкав в кулаке тонкую шаль Эммы. Страшное подозрение закралось ему в душу. Поначалу он решил, что Эмму похитили его враги. Но после сообщения об этом проклятом Ги, «Я спала с ним на древнем алтаре в ночь перед вашим набегом, и если бы не ты, мы бы прожили с Ги счастливую жизнь». Как давно она ему это говорила. Но он запомнил все слово в слово. И когда Ги в качестве посланника Роберта Нейстрийского прибыл в Руан, Эмма сразу кинулась к нему, несмотря на запрет Ролла. А потом, как она просила за него, когда их схватили после неудачного побега. «Нет, она не могла оставить меня», — глухо прорычал он. «Не верю, что ради этого анжуйца она забыла все, что было между нами. Забыла собственного сына». На память резанула его, не давая покоя. Он словно слышал ее голос. «Клянусь, что уйду, если ты мне изменишь!» Ролла становилась трудно дышать. «Да как она смела! Как она смела покинуть Руан! Как смела бежать!» На него вдруг словно нашло затмение. А когда он пришел в себя, то оказалось, что лежит на настиле в шатре. А Лодин и Бернард, навалившись сверху, прижимают его к земле. Все вокруг было перевернуто. Лежанки, стульчики разбросаны, ковры сорваны, сундучок Эммы изрублен. Даже железный светильник согнут пополам. А платье и плащи Эммы искромсаны в клочья. «Тебе давно следовало бы найти другую женщину, Рольф!» сказал волчий оскал, когда Ролла успокоился. Он старался говорить дружелюбно, но в его голосе невольно прозвучало злорадство. «Не такую, как эта вертихвостка!» «Закрой рот!» — устало прервал его конунг. «Ибо, клянусь священными браслетами Одина, еще слово, и я разрежу твою пасть от уха до уха». У него все болело внутри а сердце казалось сплошной кровоточащей раной. И все же он надеялся на невиновность Эммы, желал доказать ее невиновность. Да, она могла изменить ему, бросить его, но не сына. «Бернард!» — позвал он стража. «Я хочу еще раз услышать, что произошло в тот вечер!» Ролла слушал и хмурился. Все, что говорил Бернард, противоречило его желанию доказать невиновность Эммы. Ее упорное стремление уйти ночью в лес. Да еще с сыном. А до этого общалась ли Эмма с франками? Да. Она им пела. Пела. А он-то думал, что она горюет и льет слезы, дожидаясь его возвращения. Ей бы лишь петь и порхать. А не шепталась ли она с кем из францких священников? Нет. Хотя, уже после ухода неистрицев, она долго разговаривала с монахом и заврет урином. Нет, не то, хотя где этот монах? Старичка привели. Он, как ни в чем не бывало, собирал травы у реки. Казалось, напряженная атмосфера не коснулась его. Ролло он разглядывал почти с детским любопытством, без страха. Да, я говорил с ней. Она сидела как раз на том камне, что и ты, правитель. Я рассказывал ей о чудесах святого Адриана. Она почти не слушала, но я мог понять ее. Вокруг ее чела витал мрак. Ей угрожала опасность. «Опасность?» — заволновался Ролла. В этом босоногом монахе было что-то, что отличало его от остальных. Такой светлый взгляд бывает у блаженных или провидцев. Или святых, как утверждают христиане. Поначалу я посчитал, что это исходит от тебя, язычник. Спокойно продолжил Таурин. Люди говорят о тебе много хорошего и много плохого. Но что ты волк кровожадный, известно всем. А та женщина, у нее на виске был кровоподтек. Кто же поднимет руку на красоту, как не злодей? Он повернулся и спокойно продолжал свое занятие среди заросших травами развалин. Ролла застыл, глядя прямо перед собой. Хотел ли он зла своей птичке? Он был зол на нее за самоуправство Гурне, за ее неповиновение в Руане. Но желать ей зла? Нет, несмотря на всю его ярость, на ревность и подозрения, он бы не сделал ей ничего дурного. Ведь он все еще любил ее. У него вдруг гулко забилось сердце. Да, он любил ее. Ее смех и капризы, ее нежное тело, ее волосы, ее голос, ее ворчание и умение радоваться всякой чепухе. И он все еще не хотел верить, что она предала его. Он вновь стал допрашивать Бернарда. И вновь в нем закипела ярость. «Она была так настойчива в своем желании уйти в лес?» — держала ответ перед ролла Бернард. «Было в ней, правда, нечто странное». Тогда я думал, что лунный свет помутил ее разум. Короче. Бернард Петерней сгреб волосы с глаз. Вздохнул. Рассказал опять, как Франкон воспротивился отдать ей Гийома. И тогда она просто кинулась в чащу. А ты? Где был ты, ее охранник, в это время? Я пошел сменить часовых, а когда... Раздери тебя, тролль! выругался Ролла. «Зачем тебе было менять часовых? Кого стеречь, если не мою жену?» Бернард вдруг не нашелся, что ответить. Возможно, просто сработала привычка действовать по правилам. И ведь Сэмми был оттер. Ей ничего не могло угрожать, когда рядом такой охранник. Хотя оттер был убит таким образом... Ролла вдруг сгреб Бернарда за на куртке ремни. «Получается, Оттер более верен мне, чем ты, раб!» Слово «раб» хлестнуло викинга как кнутом. Он вырвался. «Даже Конунгу не позволено так оскорблять свободно рожденного и...» «Омолкни!» Лицо Ролла нервно дергалось, но говорил он почти тихо. «Ты состоял при моей жене, и я тебя даже возвеличил!» Считал ее преданным другом. Ты же повел себя как трусливый раб, и по твоей вине Эмму похитили. Поэтому ты сам должен умолять меня сделать тебе кровавого орла. Не то я надену на тебя ошейник и заставлю до конца дней вычищать сточные канавы в Руане. Вид казни у викингов. Осужденному вырезали ребра со спины и вырывали через рану легкие сердца. Иногда приговоренные к казни сами просили вырезать им орла, чтобы доказать свое мужество и презрение к смерти. Однако за Бернарда вступили Селодин и, и Олов. По закону никто не смеет неволить свободного викинга, если его вина не доказана свидетелями или судебным поединком. Что ж, мрачно кивнул Ролла, обвинителем здесь являюсь я, и ясный глитнер докажет мою правоту. Пожалуй, для Бернарда это был наилучший выход умереть с мечом в руке и попасть на перы Волгалы, миновав христианский рай. И никто не сомневался, что ему не выстоять против Глитнера в левой руке первого бойца на мечах Нормандии. Поэтому, когда он обезоружил Конунга, даже самые преданные люди Ролла стали говорить, что боги на стороне Бернарда. Они разошлись. Бернард, как ни в чем не бывало, пошел отдавать распоряжение чтобы монахи готовили викингам пищу, а воины снаряжали корабли к отплытию, ибо было ясно, что им нет смысла больше здесь оставаться. Проследил и как запрягают мулов Дармезе. Усадил в один епископа, в другом расположились женщины с детьми. Сизинанда взволнованно цеплялась за мужа. «Едем с нами. Тебе незачем вторично искушать судьбу, оставаясь подле Ролла». Бернард лишь поцеловал ее в щеку. Злохматил волосы старшего сына. Двое малышей уже спали на днище Дермеза. Глядя на посапывающего Гийома, Бернард нахмурился. Нет, ему еще есть о чем говорить с Конунгом. Ролло, прикрыв глаза, сидел на выступе выщербленной стены. Слушал пение Усмунда, перебиравшего струны лиры. Рядом стоял Лодин. Просто стоял. Ибо к пению и мелодии он был равнодушен. Но именно он привел кролла пожа, зная, как это принчание успокаивающе действует на его друга-левшу. Мальчик пел с серьезным сосредоточенным лицом. «Почуял граф, приходит смерть ему. Холодный пот струился по челу. Идет он под тенистую сосну. Ложится на зеленую траву». Свой меч и рог кладет себе на грудь. К Испании он повернул лицо. Чтоб было видно Карлу-королю, Когда он снова с войском будет тут, Что граф погиб, но победил в бою. Осмунд пел на языке франков песнь о Роланде. Этому его научила Эмма. Когда он умолк, Ролла спросил. — Ты будешь скучать по ней, Осмунд? «Нет», — твердо ответил подросток. У Ролла чуть приподнялись брови. «Ты ведь был так привязан к ней». «Был». Осмунд пригладил взлохмаченные ветром кудри, поднял на Кунунга ясный взгляд. «А теперь я предан лишь тебе, левша, и прошу взять меня на войну, когда ты пойдешь против франков». Ролла выпрямился. «Война». Да, именно так. Теперь ему надо срочно высылать гонцов к своим союзникам. Ролла не сомневался, что гелан и Рагнар женой приведут к нему свои войска с Луары, А вот норманы в Аквитании могут задержаться, ибо идет молва о страшном море, там, на юге. И это не говоря о викингах из Англии. Союз с Койми был толком не налажен. Да, не так он все задумал, готовя нападение на франков. Но, о боги, когда еще норманы были сильнее, нежели теперь? Зачем оттягивать? Он встал, почувствовав себя соколом, вылетевшим на охоту после долгого перерыва. Война, буря копий, сходка мечей, радость Одина. Вот что отвлечет его от тоски, даст выход ярости, поможет встряхнуться. Лодин увидел, как оживился Ролла, и тоже обрадовался. «Нам всем надоело нюхать дым очагов, да глядеть, как рабы унавоживают пашни за усадьбой!» — сказал он, выставляя в улыбке свои страшные клыки. «Клянусь, нам давно пора принести жертву Одину, чтоб он не спаслал нам славы, победы богатой добычи!» Подошли еще несколько норманов. Узнав, что их конунг не наберен больше откладывать поход, Все развеселились. Кто приплясывал, кто шуточно боролся, но были и такие, которые сокрушенно качали головой и ворчали, что не лучше ли сначала собрать урожай, да и франкам тоже, чтобы иметь возможность добыть в набеге больше добра. Но Ролла уже отдавал распоряжение. На Луару, Крагнару с женам у гонцов следует послать незамедлительно и постараться связаться с Гелоном. Тогда они вместе решат, куда направить удар: на Робертина или на ничтожного Каролинга. Однако корол желал перво-наперво нанести удар по тому, у кого объявится его пропавшая жена. Может, стоит узнать, в каком состоянии графство Анжу? И тут он вновь увидел рядом Бернарда. Тебе бы разумнее было не мозолить мне глаза, а отправиться с женщинами в Руан. Бернард постарался не придать значения издевке в голосе Ролла. «Если ты велишь, я уеду. Но прежде я должен тебе кое-что сообщить». Ролла ощутил раздражение, но все же отошел с Бернардом в сторону. «Сначала расскажу о Боттере», — медленно начал Бернард. «Мы похоронили его на подожженном плоту, как викинга. И я лично вложил в его руки сверкающую иголь. Так как у берсерка не было сыновей, кому можно было ее передать? Как отомстить за его смерть?» Ролл стоял, засунув большие пальцы рук за пояс, чуть покачиваясь с пятки на носок, сдерживая нетерпение, выражая почтение к памяти убитого. «Оттер был убит кинжалом», — продолжал Бернард. «Я еще тогда подумал, каким смелым должен быть человек, решившийся противостоять этому берсерку. Но все же кинжал против Иголь. Оттор ведь был сэмой? почему Почему-то переспросил Ролла. Глаза его сузились, стали внимательны. «Да, и убил его тот, кто встретил или ждал ее в лесу». Он вытащил из-за пазухи завернутый в кусок сукна кинжал. На его изящной рукояти сверкнул голубой сапфир. Узкое лезвие было из превосходной стали. Сам понимаешь, Рольф, что это не оружие против берсерка, и можно было убить его лишь издали, метнув. А значит, кто-то знал, как опасен Отор, и он не упустил свой шанс. Следовательно, этот кто-то должен хорошо видеть в темноте. Ночь-то хоть и выдалась лунная, но в лесу, в тени чаще. Заметь, кульверным был бросок. Оттор отправился к Одину тотчас, даже не выронив из руки иголь. Хорошая смерть для викинга. Он замолчал, наблюдая, как побледнел Ролла, не сводя глаз с кинжала. Сказал медленно. Тот, кто свалил Оттора, хорошо видел в темноте. И имел натренированную руку, добавил Бернард. Больше он ничего не стал говорить. Для него это была лишь догадка. Смутное воспоминание о драгоценном кинжале на бедре женщины, которую он недолюбливал и подозревал. Он мог и ошибиться. Но не Ролла. «Глер!» — назвал Конон кинжал по имени, и даже губы его побелели. Теперь он ощутил почти страх. Снефрид когда-то клялась, что отомстит. И если она встретилась с его Эммой... «Она убила ее», — еле выговорил он. И мир сразу стал серым. А сердце взорвалось болью. Если бы Бернард не поддержал, он бы упал. Охранник понимал, что сейчас творится в душе Конунга. «Нет, Ролла, нет». Он сел рядом с ним на травяной откос старой насыпи. Я сперва тоже подумал о худшем, когда разглядывал этот кинжал. Но... Короче, этим утром я велел своим людям еще раз обыскать то место. Пять за пятью. Ты слушаешь меня? — Внимательно, — кивнул Ролла, не сводя глаз с узкого лезвия. — Это недалеко от реки, — начал Бернард. Вверху сосняк, где нет кустов. Ниже камыши и осока. Когда мы обследовали все наверху, то не обнаружили ни эммы, ни следов того, что волоком кого-то тащили. Зато обнаружили следы подбитых гвоздями башмаков. Двоих или троих, мы не разобрали. Они вели к реке, и там один из моих людей нашел то, что мы не заметили с первого раза, когда были поражены гибелью берсерка и исчезновением Эммы. Там посреди осоки было вытоптанное место, а на песчаном берегу явственно было заметно место от лодки. Это еще не все. Берег там скалистый но в нем есть грот, и в нем на камне была копоть. Они были там. Я не знаю, кто именно, но Эму похитили эти люди. Он сказал, похитили, и, как ни странно, Ролла облегченно вздохнул. Главное, что она жива и, возможно, покинула его не по своей воле, ибо Эмма никогда не пошла бы на сговор с франками. Пусть даже там был этот Ги. Подошел Олов, шумный, оживленный в предвкушении предстоящего похода. Ролла резким взмахом руки отстранил его. Ему надо было подумать. Скальд заметил перемену в Ру. Недоуменно покосился на Бернарда, которого Конунг еще недавно не мог и видеть, а теперь вновь петливо расспрашивал об Эмме. «Что, говоришь, с ней было странного? Она будто спала на ходу и никак не объясняла, почему так хочет пойти в лес?» Объясняла, она и сама путалась в объяснениях. олов повернулся Ролла к другу, — ты помнишь, что нам поведала Эмма о событиях у Монтомб? Что заставило ее тогда уехать из монастыря на горе перед самым началом прилива? Как будто кто-то велел ей. Этим кто-то оказалась с Нефрит. Скальд был несколько удивлен вопросом, но подтвердил, что не забыл этого рассказа Эммы. Ей словно было велено покинуть монастырь, и эта мысль даже казалась девушке ее собственной. Но позже она смеялась, говоря, что нибудь она ни под воздействием ЧАР, никогда бы не рискнула искушать судьбу перед самым приливом. Он вырукосекся, заметив тонкий кинжал в руках ру. Изящная и опасная безделушка с синим камнем в рукояти. И он помнил, кому ранее принадлежало это оружие. сказал. Там, где белая ведьма, все возможно. Ролла смолчал. Он часто слышал, что его бывшая жена не была лишена колдовского дара. Снефрит, ближе, чем белая. Она поклялась отомстить. Он же не обратил внимания на ее слова. А ведь Снефрит не похожа на бессмысленно сеющих проклятий старух. Ролла вдруг пожалел, что не убил ее тогда. Где же она теперь? Он знал только, что этой зимой, когда он встретился с Рагнером, тот что-то упоминал, что Финка исчезла так же таинственно, как и появилась. Дачанин был уверен, что в ней всегда была чародейская сила, и поэтому не осмеливался искать ее. Конунг сильно жал рукоять кинжала. «Появилась ли Снефрит здесь, чтобы только отомстить?» Есть ли какая-то связь между нею и исчезновением из процессии Гианжуйского? Олов, вы скальды всегда узнаете все первыми. Не слышал ли ты что-нибудь о Снефрит-Лебяжье-Белой?» лишь повел плечом. «Скальды не боги, и Хугин и Мунин не приносят им известия о смертных из мира людей». Хугин и Мунин» имена воронов Одина, которые бесшумно летают над землей, а вечером садятся на плечи Одина, чтобы поведать ему все, что творится в мире людей, в Мидгарде. Я, как и ты, знал, что Снефрид какое-то время была женщиной Рагнара. Правда, кое-кто из моих людей потом поговаривал, что ее видели в Пуатье, где она приняла веру Христа и даже пользовалась милостью графа Эбля. Она ведь красива, твоя бывшая Нива Злата. А всем ведомо, сколь падок на красавец граф Пуатье. Ну, куда она подалась потом, мне неведомо. Нива Злата, женщина. Ролла задумался. С Нефрит и христианство – это казалось несовместимым. Но его бывшая жена умна и расчетлива. если ей понадобится сильный покровитель, она не остановится и перед купелью. Хотя Эбль Скорее, Финка выбрала бы кого-нибудь помогущественнее. Каролинга или Робертина? Робертина, пожалуй. Но тогда понятно, как она могла оказаться здесь вместе с Гианжуйским. Тот некогда был послом от графа Роберта. И он был здесь недавно, причем потом тайно скрылся. Не помогала ли она ему? Ролла резко поднялся. Где бы ни была Эмма, он разыщет ее. В это время его отвлек голос Пажа Осмунда. «Господин, вы возьмете меня в поход против герцога Роберта?» Ролла внимательно поглядел на мальчишку. «Ты научился читать мысли, юный клен сражений? Или пресветлый Робертин чем-то обидел тебя?» Осмунд опустил глаза. Не хотел говорить Кононгу, как госпожа Эмма дружески держалась с герцогом Робертом как потом обнималась с одним из его людей. Она оказалась предательницей, это ясно. Но он не хотел, чтобы Конунг знал об этом. И Ролла был его кумиром, и мальчик не желал оскорблять его вестями, как Эмма добровольно ушла с франками. «Что же ты молчишь, юный скальт?» И тогда Осмонд поднял на него глаза. Я думаю, что после того, как здесь побывали франки герцога Роберта, а потом пропала моя госпожа, вы пожелаете отомстить парижскому петуху за похищение жены. Какое простое решение. Роллов вскинул голову. Олаф, Лодин, другие подошедшие викинги, все выжидательно смотрели на него. Они хотели войны, ратных подвигов и добычи. И кровь не страшила их. Умереть от старости на соломе Позор для викинга. А жажда новых походов, побед и славы — это у них в крови. «Мы выступаем», — сказал конунг. «Пусть скачут гонцы в Руан и готовят сбор. Мы двинемся на Париж и далее, вглубь Франкии. Мы покажем трусливым христианам, что наш Один куда сильнее их распятого бога». И пусть принесут жертвы асам, чтобы поход наш был удачен. Последние его слова утонули в лязге оружия и радостных криках викингов.